Глава 1438. Метаморфоза ложной божественности. Изумление почувствовал не только Цзиньюньшань. Глава школы, всё ещё сидящий на алтаре, тоже удивился мощи обеднения восьми заговоров Манхао. Он не понаслышке знал о том, насколько ужасающей была девятая санция Цзиньюньшаня. Более того, будь он на месте Манхао, то ему бы пришлось воспользоваться своей девятой санцией да ободолить вражескую. И всё же Манхао неожиданно для всех вообще не стал прибегать к девятой санкции. Вместо этого он положился на восемь сдерживающих заклятий. Глава школы невольно задумывался, какие ещё секреты скрывал Манхао. Эти восемь сдерживающих заклятий вероятно его первые восемь санкций. Для победы над девятой санкцией Цзунь шаня ему хватило восьми санкций. Манхао настоящий монстр. Глава школы шумом втянул в лёгкий воздух. Даже самая смелая теория никогда бы не подобралась хоть сколько-то близко к правде. Дело не в том, что Манхау не хотел использовать девятую санкцию, просто он ещё не обрёл они и просветление. Зэн Юньшань был поражён восемью заговорами Манхау не меньше главы школы, даже без использования девятой санкции он оставил всех парагонов в полнейшем изумлении. «Он до сих пор скрывает свою истинную силу!» Группа практиков школы безбережных просторов дружно ахнула. Сражение, разворачивающееся у них на глазах, как нельзя лучше продемонстрировало, насколько же могущественным был Манхао. Что интересно, он обладал такой силой, что вполне мог изменить баланс сил планеты Безбрежных Просторов, прибавив к уже четырём существующим корифеям школы пятого игрока — себя. «Отказываюсь верить, что ты можешь дальше драться со мной без девятой эссенции!» Лицо Цзэнь Йоншаня приобрело неприглядное выражение, однако сейчас недавнее презрение бесследно исчезло. Манхао был немного слабее, тем не менее разница между ними была ничтожной. Если бы Манхао использовал девятую эссенцию, то это бы поставило его в весьма щекотливую ситуацию. Хотя такая ситуация была более предпочтительнее той, что сложилось сейчас. В отличие от Манхао, он уже использовал всю свою силу, тогда как противник ещё хранил пару тузов в рукаве. От этого факта кровожадная аура Цзинь Юньшаня стала только сильней, Он сорвался с места и в лучо света помчался к Манхао, который тоже полетел ему навстречу. В мгновение ока они столкнулись друг с другом, опять завязал бой. Манхао перекинулся в огромную птицу Пэн, сияющую тот чёрным, то лазурным светом. Цзинь Юньшэнь взмахом руки сотворил солнце и принялся атаковать его лучами света. За несколько вдохов они обменялись несколькими сотнями ударов. Манхао магическим постом обрушил на Цзинь Юньшэнь огромное количество гор, на что тот лишь холодно хмыкнул. Солнце взорвалось и высвобожденной силой разорвало горные части. В ответ Манхао ударило с санкцией божественного пламени, которое выжгло весь воздух перед ними. Их напряжённая дуэль затронула весь мир и даже звёздное небо. Манхао и Цзинь разлетались в воздухе, то вновь сходились, разрывая и искажая пространство. Внимательные наблюдатели могли заметить, что у Манхао сгубка полокровь и бледность лица Цзинь Юньшани. По силе он немного превосходил Манхао, но этого было недостаточно, чтобы его убить». «Проклятье!» Цзэнь Юньшань отскочил назад и гневно посмотрел на Мэн Хао, а потом он разразился мрачным смехом, явно показывающим его настрой убивать. «Мэн Хао, я требую, чтобы ты показал свою девятую санкцию!» С ярким блеском в глазах он выполнил двойной магический паз и выставил перед собой руки. «Сейчас я покажу свое самое сильное заклинание! Оно превосходит даже Дао моей девятой санкции! Посмотрим, что ты на это скажешь, Мэн Хао! Цзэнь Юньшань поднял правую руку к небу. В этот момент с пальца сорвался поток эссенции, превратившийся в луч света, который соединился с небом. После этого он указал вниз, вторая эссенция соединилась с землёй. Пока две эссенции соединялись с небом и землёй, Цзэнь Юньшань, казалось, сделал это вместе с ними. Любая проверка божественным сознанием не обнаружила бы никого на том месте, где он сейчас находился. Манхао резко затормозил и удивлённо посмотрел на оппонента. Его шестое чувство посчитало происходящее куда опаснее в от Зиньюньшаня девятые санкции. Глава школы на алтаре прищурился и подумал... «Ложная божественность!» Шадзюдун рядом с ним молча наблюдал за происходящим, глубоко в его глазах полыхало пламя. Другие практики школы безбрежных просторов не смогли скрыть своего удивления. «Это действительно ложная божественность! Самый сильный козырь Зиньюньшаня! Он не прибегал к ней уже десять тысяч лет!» В этот момент Цзэнь Юньшань взмахнул рукавом, послав третью санкцию не в небо или землю, а в ветер. Теперь ветер мира стал частью Цзэнь Юньшаня. Завыв, он превратился в ураган, который соединил небосвод и земную твердь. «Ложная божественность!» – закричал Шан Гуаньхун. «Это дау ложной божественности от Юньшаня!» Остальные тут же припомнили его легендарную технику и вновь начали пятиться. Каждый услышал байки о ложной божественности, По легенде, это была ужасающе сильная магическая техника. Чувство надвигающейся опасности нарастало, интуиция Манхэу подсказывала, если не прерывать эту магию с южи секунду, то она так и продолжит наращивать силу. У него на лбу раскрылся третий глаз, мир вокруг преобразился. Теперь он увидел, что сейчас окружало Цзуньёньшаня. От увиденного он мрачно нахмурился. Тело противника рассеивалось, сливаясь с небом и землей, становясь частью мира — Если он приблизится к нему, то и его тоже зассет внутрь, а потом рассеет сила неба и земли. Пока Манхао изучал Цзэнь Юньшэня третьим глазом, тот оскалился, а потом вздревел во всё горло. Его четвёртая эссенция соединилась с одним из пяти элементов мира — с огнём. Когда Цзэнь Юньшэнь начал захватывать огонь, температура вокруг него резко поднялась. Но это был ещё не конец. Пятая эссенция принялась соединяться с другим элементом — металлом. Только мир заполонила кровожадная воля, как во все стороны хлынула шестая санкция, все высохшие деревья пожухлая трава в мире задрожали начали пробуждаться к жизни. Каждое растение, каждый стебелёк травы становился частью от Цзиньоньшаня. Седьмая санкция растворилась в воде мира, реки зашумели, даже кровь в жилах практиков забурлила. Семь санкций — небо, металл, дерево, вода, огонь, земля. К тому же ещё был ветер. Казалось, будто Цзиньоньшаню теперь принадлежал весь мир — Пришёл черед восьмой солнце По взмаху его руки она соединилась со светом. Свет не имел границ, был вездесущ. Сейчас всё выглядело так, словно Цзинь-Юньшаня больше не существовало. Когда раскинулась девятая эссенция молнии, его физическое тело начало становиться прозрачным. Девять эссенций слились воедино с миром вокруг. Сейчас тело Цзинь-Юньшаня, его культивация, кровь, душа, естество стали частью мира. Он был один с небом и землей. «Он стал небом, землей, ветром, пятью элементами, молниями! Он стал миром!» «Мэн Хао!» – взрывел Цзунь -Юньшань. Шевелились его губы, но крик, казалось, звучал сразу со всех сторон. Каждую часть мира переполняло его желание убивать. Огненные создания, растения, горы, молнии – эта воля сочилась буквально отовсюду. Словно рев принадлежал не одному Цзунь Юньшаню, а всему миру». Мэн Хао резко вдохнул, что до остальных их била крупная дрожь. «Мэн Хао, это моя метаморфоза ложной божественности!» Цзэнь Юньшань поднял правую ногу и обрушил её вниз. Небо и земля содрогнулись, весь мир всколыхнула жуткая сила. Цзэнь Юньшань стал повелителем мира, его духом. Мир был телом, поэтому он мог одной лишь силой мысли привести его в движение. От его поступи всё вокруг заходило ходуном, началось землетрясение, Цзиньгюньшань сжал пальцы и с размаху ударил кулаком. В глазах Манхао этот удар выглядел так, будто в одной точке сконцентрировалась сила всего мира, атака несла с собой молнии, пять элементов, небо, землю, всё. И сейчас она приближалась к Манхао. От удара кулака небо и земля раскололись, изо рта Манхао брызнула кровь, а его самого отбросило назад. «Всё ещё отказываешься показать свою девятую эссенцию?» Жажда убийства Цзэнь Юньшэ не достигла своего предела. Он вновь сколыхнул мир очередным шагом и ударил Манхау ладонью. Вся сила мира вновь объединилась, породив ураган, который налетел на Манхау, прежде чем тот успел прийти в себя. Приземлившийся на пять закашлялся кровью, его кости громко хрустнули, из ран брызнула кровь. «Ты всё ещё не достоин увидеть мою девятую эссенцию!» Прорычал Манхау. Из всех трёх его глаз брызнул свет. Подобно сиянию факела безлонной ночью, этот свет стал зовом.